Однажды, это случилось два дня после вечера, описанного в начале этой повести, и за неделю перед той сценой, на которой мы остановились, однажды Елизавета Ивановна, сидя под окошком за пальцами, нечаянно взглянула на улицу и увидела молодого инженера, стоявшего неподвижно и устремившего глаза к её окошку. Она опустила голову и снова занялась работой. Через пять минут взглянула опять. Молодой офицер стоял на том же месте. Не имея привычки кокетничать с прохожими офицерами, она перестала глядеть на улицу и шила около двух часов, не приподнимая головы. Подали обедать. Она встала, начала убирать свои пальцы и, взглянув нечаянно на улицу, опять увидела офицера. Это показалось ей довольно странным. После обеда она подошла к окошку с чувством некоторого беспокойства, но уже офицера не было, и она про него забыла. Дня через два, выходя с графиней садиться в карету, она опять его увидела. Он стоял у самого подъезда, закрыв лицо бобровым воротником. Чёрные глаза его сверкали из-под шляпы. елизавета Ивановна испугалась, сама не зная чего, и села в карету с трепетом неизъяснимым – Восвратясь домой, она подбежала к окошку. Офицер стоял на прежнем месте, устремив на нее глаза. Она отошла, мучаясь с любопытством и волнуемое чувством для нее совершенно новым. С того времени не проходило дня, чтобы молодой человек в известный час не являлся под окнами их дома. Между им и ею... Учредились неусловленные сношения. Сидя на своем месте за работой, она чувствовала его приближение, подымала голову, смотрела на него с каждым днем доли и доли. Молодой человек, казалось, был зато ей благодарен. Она видела острым взором молодости, как быстрый румянец покрывал его бледные щеки всякой раз, когда взоры их встречались. Через неделю она ему улыбнулась. Когда Томская спросил позволения представить графине своего приятеля, сердце бедной девушки забилось. Но узнав, что Нарумов не инженер, а коногвардеец, она сожалела, что нескромным вопросом высказала свою тайну ветреному Томскому. Герман был сын обрусевшего немца, оставившего ему маленький капитал. Будучи твердо убежден в необходимости упрочить свою независимость, Герман не касался и процентов, жил одним жалованием, не позволял себе малейшей прихоти. Впрочем, он был скрытен и честолюбив, и товарищи его редко имели случай посмеяться над его излишней бережливостью. Он имел сильные страсти, и огненное воображение, но твердость спасла его от обыкновенных заблуждений молодости. Так, например, будучи в душе игрок, никогда не брал он карты в руки, ибо рассчитал, что его состояние не позволяло ему, как сказывал он, жертвовать необходимым в надежде приобрести излишнее, а между тем целые ночи просиживал за картошными столами исследовал с лихорадочным трепетом за различными оборотами игры. Анекдот о трёх картах сильно подействовал на его воображение и целую ночь не выходил из его головы. Что если, думал он на другой день вечером, бродя по Петербургу, что если старая графиня откроет мне свою тайну? Или Назначит мне эти триверные карты. Почему же не попробовать своего счастья? Представиться ей, подбиться в её милость, пожалуй, сделаться её любовником. Но на всё это требуется время, а ей 87 лет. Она может умереть через неделю, через два дня. Да и самый анекдот, можно ли ему верить? Нет. Расчёт, умеренность и трудолюбие. Вот мои три верные карты. Вот что утроит, усимирит мой капитал и доставит мне покой и независимость. Рассуждая таким образом, очутился он в одной из главных улиц Петербурга перед домом старинной архитектуры. Улица была заставлена экипажами, кареты одна за другой укатились к освещенному подъезду. Из карет поминутно вытягивались то стройная нога молодой красавицы, то гремучая ботфорта, то полосатый челок и дипломатический башмак. Шубы и плащи мелькали мимо величавого швейцара. Герман остановился. «Чей это дом?» – спросил он у углового будышника. «Графини», – отвечал будышник. Герман затрепетал. Удивительный анекдот снова представил своего воображению – Он стал ходить около дома, думая об его хозяйке и об чудной ее способности. Поздно воротился он в смиренный свой уголок. Долго не мог заснуть. И когда сон им овладел, ему пригрезились карты, зеленый стол гипы и груды червонцев. Он ставил карту за картой, гнул углы решительно, выигрывал беспрестанно и загребал к себе золото и клал ассигнации в карман. Проснувшись уже поздно, он вздохнул о потере своего фантастического богатства, пошел опять бродить по городу и опять. Опять очутился перед домом графини. Неведомая сила, казалось, привлекала его к нему. Он остановился и стал смотреть на окна. В одном увидел он черноволосую головку, наклонённую, вероятно, над книгой или над работой. Головка приподнялась. Герман увидел свежее личико, И чёрные глаза. Эта минута решила его участь.